Дом, ради которого завертелась вся эта зваруха, оказался небольшим поместьем на северо-востоке Грэньерда. Оно состояло из приличного куска земли, жилого дома, четырех хозяйственных построек и конюшни на 10 лошадей. В глубине усадьбы был еще один крохотный домик для прислуги. Все строения, включая конюшню, сложены из дикого камня. Да, очень неплохое жилье. Кстати, будь оно западнее, цена была бы в два раза больше. Сравнительно небольшая стоимость вызвана плохим положением. Как выяснилось, при любой стычке город атаковали именно с этой стороны. Видимо, это одна из местных традиций. Естественно, что дома, попавшие в зону военных действий, разрушались или сжигались. Этим развлекались обе конфликтующие стороны. С радостью и усердием. Ломать не строить. В метрах в трехстах от границ поместья Возвышался небольшой равелин, входящий в систему обороны замка, что добавляло пикантности возможные военные действия. «Нет, самого дома я не видел. Сужу по рассказу Вельда Рейна. Когда старик закончил рассказывать, то долго мялся, но потом все же спросил. «Мне нужно будет присягнуть, не так ли?» «Нет», — я встал и покачал головой. «Присягу приносят воины». А вы, хоть и учитель, но простой наемник. Согласитесь, мастер, но это разные вещи. Вы обязуетесь обучать воинов за определенную договором плату. Больше ничего не требуется. Я не жду от вас ни верности, ни отваги, ни смелости, которая присуща моим людям. Да, согласен. Это было грубо сказано. Но иногда приходится грубить старшим, чтобы не пришлось ввязываться в большие неприятности. Вельт все правильно понял, поэтому молча выслушал мою отповедь и кивнул. И какова оплата? Пять гроснуров в год и вознаграждение, зависящее от результатов вашей работы. К тому же полное содержание для вас и ваших подопечных девушек на время вашей службы. И чем лучше вы будете обучать моих бойцов, тем лучше девушки будут жить. Конечно, в самых желанных невест Аспиранура их не превратите, но достойное приданное соберете. Я... Я согласен. Вот и прекрасно, мастер Вэльд. Но как же быть с домом? Будем стараться его спасти, чтобы девочки не оказались бездомными. Само собой, что дом будет принадлежать мне. Жить я там не собираюсь, но это избавит меня от трат на гостиницу при посещении города. При возможности выкупите. А если не получится? Если не получится спасти дом, то севернее Грэнирда в двух днях пути есть небольшая рыбачья деревушка. Там хороший дом, с прислугой и всем необходимым. Рядом живет монах, так что скучать они и будут. Думаю, вашим подопечным там понравится. А теперь позвольте с вами попрощаться. Завтра у меня много дел. Сообщите Мэдду, где я могу найти вас и вашего ростовщика. Когда мне заняться обучением ваших воинов? «Обучением?» – переспросил я. «Все мои воины здесь, перед вами. Думаю, вы можете сесть и обсудить это с ними». Выйдя из комнаты, я притормозил на лестнице, немного подумал и спустился в зал. Хозяин лениво протирал стойку бара и что-то выговаривал служанке. Пухленькая женщина плаксиво морщила лицо, мусорила грязноватый передник и покорно кивала. Потрескивал большой камин. Навертел, висящий над огнем, при желании можно было насадить целого кабана. Еще бы и место осталось для двух-трех гусей. Зал был почти пуст, если не считать двух молодых парней с внешностью и повадками наемников. По крайней мере, оружие у них было хорошее. У одного бастард, а у другого меч с изящно отделанной гардой. Я таких здесь не встречал. Крестовина была дополнена массивной чашкой, которая больше подошла бы мушкетерской шпаге и тремя изогнутыми дугами, прикрывающими руку. Парни молча смерили меня взглядом, кивнули на мое приветствие и вернулись к ужину. Они неторопливо доедали жареного поросенка, запивая мясо пенистым пивом. Я попросил кружку горячего вина и присел поближе к камину. Хозяин вытащил из камина железный раскаленный до красна пруд и опустил его в специальный кушин с широким горлом. Запахло травами, вином и пряностями. Несколько секунд спустя подал мне глиняную кружку с вином и вернулся за стойку. Опять послышался его недовольный голос и всхлипывание служанки. Я молча выпил вино и вышел во двор. Эх, закурить бы! От огорчения даже сплюнул. Небо под стать настроению. Тяжелые и хмурые тучи нависали над городом, обещая дожди и шторма. Повернулся, чтобы уйти, но заметил какую-то тень, мелькнувшую за спиной. Даже не думая ничего плохого, я сделал шаг в сторону, и тут... «Раздели меня, дьявол!» В стену рядом с моим лицом ударил арбалетный болт. И время замерло. Сумерки превратились в серое бесцветное марево. Я медленно разворачиваюсь в сторону стрелявшего. Знаю, чувствую, что сейчас будет еще один выстрел. Почти уверен, что их двое. Сердце стучит медленно, будто это секундомер, отмеряющий последние мгновения жизни. Падаю на землю. Но, дьявол, как же медленно я двигаюсь. Выстрел сделан. Я это точно знаю. В животе становится пусто, будто перед прыжком в пропасть. Прижимаюсь к земле и вижу, как в меня летит еще один болт. Он летит так медленно, словно в замедленной съемке. Кажется, протяни руку и схватишь. Но руки слишком тяжелые, чтобы перехватить эту летящую смерть. Словно выдираясь из тягучей смолы, липкой и вязкой. Едва успеваю откатиться в сторону, и слава богам, болт пролетает мимо. Так близко, что я вижу его наконечник. Тяжелый и хорошо заточенный. Болт ударяет в колонну. Даже не понимая, что происходит, замечаю каждую деталь. Даже маленькая щепка, выбитая из деревянного столба, видна хорошо и отчетливо. Хлопок, и все возвращается в привычный ритм и вновь наваливаются тяжелые сумерки. Выхватываю кинжал и прыгаю вниз, перевалившись через перила ограды. Бегу к воротам, но не успеваю сделать и двух шагов, как слышу тяжелый хрип. Вижу лежащее на земле тело. Да, прямо у ворот. Незнакомый мне парень. Чуть дальше брошенный арбалет и колчан с высыпавшимися из него стрелами. Он пытается повернуться, но, увы, не станет. Кто-то выстрелил ему в спину. Кровь на земле. Внезапно рядом раздаются крики и место освещается несколькими факелами. В быстро сгущающихся сумерках меня окружают охранники. Мне кто-то говорил, что по ночам здесь дозорные ходят, но я не думал, что они так быстро бегают. Тем более, что и особого шума не было. «Замри, тварь!» – звучит резкий окрик, и я вижу, как один из охранников тыкает меня пальцем. Взять его! Что? Какого черта? Так, с этими ребятами лучше не спорить. Двое из них начали обходить меня с правой стороны, прижимая к стене. Это ты убил его? Гремит тот же голос. Ты с ума сошел? Я только что подошел. Ты лжешь, падаль! У тебя на щеке кровь! Откуда? Взять его! Да вы. «Взять, я сказал!» В общем, даже если бы и захотел, сопротивляться не было возможности. Здешние мальчики хоть и пьют пиво не меньше наших полицейских, но пивных животиков не отрастили. Двигаются быстро и бьют. «Ох, дьявол!» «Да, бьют тоже быстро и без раздумий!» Мне добавили еще несколько раз по голове, сорвали пояс с кинжалом и завернули руки за спину. Приложили крепко. Видимо, я на несколько минут потерял сознание. Очнулся, меня уже подтаскивали к воротам замка. Патрульные пообщались со старшим охранником и меня отправили во внутренний двор. Мы прошли по узкому проходу между какими-то постройками и уткнулись в следующие ворота: двустворчатые окованные железом, освещенные факелом, висевшим на стене. Скажу честно, не самого приятного вида! В ответ на стук одна из створок со скрипом открылась и пропустила нас внутрь. За ними было небольшое помещение. Не особо его разглядывал, но ощущения не самые приятные. Угрюмая комната с какими-то угрюмыми мордами. Здесь меня обыскали еще раз. В кармане нашли завалявшийся долинор, радостно забурчали и забрали себе. «Вот суки!» В ответ на попытку заговорить получил по ребрам. Хорошее объяснение. Так бы и сказали, чтобы помалкивал. Спорить, когда вокруг шесть вооруженных человек не хотелось. Судя по их виду, с радостью зарежут и сбросят куда-нибудь во враг. Потом был полутемный тоннель и лестница, ведущая вниз. Открылась дверь и. Мама дорогая! Покойный Влад, зараза такая! утверждал, что в Аспираноре нет ни эльфов, ни гоблинов. А это тогда кто? Передо мной, звеня внушительной связкой ключей, стоял испорченный магией эльф. Орк. Небольшого роста, но выглядел устрашающе. Эдакий зверюга. Остроухий, с огромным носом и раскосыми глазами без белков. В сжатом кулаке можно спрятать арбуз. Мало того... Мощные пальцы заканчивались крепкими когтями. Кирпично-красная кожа, покрытая глубокими морщинами. На голове редкие седые волосы. Такого во сне увидишь, можешь и не проснуться. Как выяснилось, с этим подземным народом не все так просто. Но это я узнал позже. А пока что это чудовище, едва доходившее мне до груди, пользовалось своей властью. «Посиди тут». — рыкнул тюремщик и толкнул меня в спину. — Покуда палач занят. — Я никуда не тороплюсь. — Пшел, мясо! — орк втолкнул меня в камеру и захлопнул дверь. — Похоже, что я опять влип. Прищурившись, я обвел взглядом камеру. К моему удивлению, на стене висит какой-то светильник. Толку от него немного, но все же это лучше, чем кромешная темнота. Камера как бы вам объяснить? Низкий сводчатый потолок, метров 7 в длину и шириной около 3 метров. У дальней стены маленькое окошко. Кто-то ходит по двору с факелом, и поэтому я его заметил. На полу брошено несколько охапок гнилой соломы. Прямо у дверей бочка. Ну, все понятно. Прямо как в сериале про злодеев и ментов. А Вот тебе, мил человек, шконка, а вот тебе параша. Прошу любить и жаловать. В голове после этой стремительной истории царил какой-то сумбур. Только что сидел в гостинице с полным желудком и кружкой вина, и бабах! Тюрьма! Вот уж воистину, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. «Это Слышу то насмешливый голос и вижу гнома, закованного в кандалы. Вот это новость! Никогда бы не подумал, что такое возможно. С другой стороны... Все в этом мире не так, как у людей. Почему бы и гному не посидеть в тюрьме, если заслужил? Это рндар. А вот еще один сиделец. Даже два. Из соломы поднимается голова молодого парня. Судя по повязке на голове, кто-то его сильно избил. Второй, сидящий рядом, молча кивает и отворачивается. Слава богам! Киваю я и прохожу вперед.